«А что ж тут обижаться-то? Каждый убеждает, как может. Это у него самого там, наверное, неприятности. Я не видел, но, по-моему, он кого-то, какого-то крутого сильно обидел». А, -а, «А, какие обиды, да? Обижается тот, у кого денег совсем нет, а у кого есть, тот сердится. Так что не сердись. Ты еще не подумал? А что мне Олегу передать?» «Да, кстати, забыл спросить». «А что, Елена Кирилловна тоже у вас? И очень сестра интересуется. Пропала, говорит, не звонит. Элина в порядке, уважаемый Александр Борисович. Она купается, загорает, отдыхает. Всем большое удовольствие доставляет своим присутствием. Если хочешь, приезжай, сам отдохни, увидишь, что ей ничто не угрожает. Всем она довольна, компенсирует утрату. А тебе, я знаю, она тоже удовольствие оказывала». Он ракучище засмеялся. Но «Ну, ты не обижайся, мы, мужчины, можем друг другу иногда правду говорить. Так что передать. Сволочь. Не знаю уже, в чьи больше адрес пробормотал турецкий и сказал в трубку. «У меня сегодня чрезвычайно важная официальная встреча. Когда она кончится и чем, пока не представляю, но в конце дня, я думаю, мы могли бы созвониться и решить кое-какие вопросы. По какому номеру мне звонить? Я полагаю, Олег Никифорович и сам иногда поднимает трубку». «Не беспокойся», — быстро сказал Гоги. «Я сам тебе буду звонить. Ты не пожалеешь?» «Я нет, а вот ты очень», — сказал турецкий, но лишь после того, как услышал в трубке короткие гудки». Увидев Славкины, не врубающиеся еще глаза, объяснил. «Гоги Чертхелава, об утреннем звонке которого я уже имел честь тебе сообщить, настойчиво сводит меня со своим хозяином. Лина у них в Успенском. Чувствует себя превосходно, загорает и плавает, чего подозреваю, и нам сильно желает. Можешь порадовать сестричку. Но мои ответы ты слышал». «Понятно. А что это все-таки за важная встреча-то?» «С господином Уральским губернатором и его экономическим советником». а «Тебе это что-то говорит?» «Эва!» — грязно закатил глаза к потолку. «А «Вот за что я сильно уважаю вас, следаков. Всегда нарвите главный жар чужими руками загрести. Это ж ты, надо полагать, хочешь их натравить. А ты, Славка, знаешь, за что я уважаю тебя? За то, что тебе никогда ничего не надо объяснять». Грязнов хохотал, словно услышал самый веселый анекдот в своей жизни, но, отсмеявшись, неожиданно серьезно спросил, «А ты в голосе его не различил, беспокойство? В честь чего это? Ну как же, джип-то пропал? С двумя качками и трупом. Я не думаю, конечно, что черт его понесет в Звенигород, на тамошних я попросил пока до выяснения обстоятельств с трупом держать язык за зубами». «Это, кстати, и тебе лишний аргумент в разговоре с губернатором. В смысле?» «Иллюстрация к тому, как Авдеев действует в отношении тех, в ком сомневается. Я думаю, что к началу вашей беседы, а уж к завершению, точно вопрос прояснится». И тут снова зазвонил мобильник. «Александр Борисович?» Раздался быстрый и вкрадчивый голос. «Геллер Артур Николаевич вас беспокоит. Антон Васильевич и я, как ранее уговоренно, ожидаем вас». Вопреки мнению Меркулова, уральский губернатор не произвел почему-то достойного впечатления на турецкого. Был Он весь словно бы обтекаемый, несмотря на высокий рост и вообще крупные габариты, нейтрально улыбающийся, но явно весь в себе. Кому-то очень удобный, с этой его грубоватой властностью, отца-командира огромного региона. Разнообразные рейтинги, до которых стали шибко охочи средства массовой информации, демонстрировали присутствие Антона Васильевича в первой десятке губернаторов-политиков. И с демократией вроде было у него все в порядке, однако и другой знал турецкий. В регионе за годы правления этого губернатора преступность возросла до практически немыслимых размеров, и о том, какой город на самом деле претендует на звание криминальной столицы, стоит еще подумать. Но это общеизвестно, а сейчас Антон Васильевич активно демонстрировал барское советское радушие и гостеприимство. Не давая гостю вымолвить ни слова, ринулся в воспоминания, когда он заканчивал Академию общественных наук, питомник советской портократии, а Костя работал в городской прокуратуре еще простым следователем. Какие они тогда были, где встречали, что выпивали? Он был улыбчив и радушен, а глаза вспыхивали настороженностью. Квартира была под стать губернатору. Обычная трехкомнатная квартира, правда улучшенной планировки, густо заставленная явно казенной мебелью.